Гадальщики и гадальщицы Под новогодние картинки Старуха-нянюшка гадает папаше-интенданту. «Дорога!» — говорит она. «Куда?» Нянюшка машет рукой на север. Лицо папаши бледнеет. «Вы едете!» — добавляет старуха. «А у вас на коленях мешок с деньгами!» По лицу папаши пробегает сияние. Чиноша сидит за столом и при свете двух свеч глядит в зеркало. Он гадает, какого роста, цвета и темперамента будет его новый, еще пока не назначенный начальник. Он глядит в зеркало час, другой, третий, в глазах его бегают мурашки. Прыгают палочки, летают перья, а начальника нет как нет. Ничего не видно. Ни начальников, ни подчиненных. Проходит четвертый час, пятый. Наконец ему надоедает ожидать нового начальника. Он встает, машет рукой и вздыхает. Место остается вакантным, значит, говорит он. А это нехорошо. Нет больше зла чем без начала. Барышня стоит на дворе за воротами и ждет прохожего. Ей нужно узнать, как будут звать ее суженого. Идет кто-то. Она быстро отворяет калитку и спрашивает, как вас звать? В ответ на свой вопрос она слышит мычание и сквозь полуотворенную калитку видит большую темную голову. На голове Рога. Пожалуй, верно, думает барышня. Разница только в морде. Редактор ежедневной газеты садится погадать о судьбах своего детища. Оставьте, говорят ему, охоту вам себя расстраивать. Бросьте! Редактор не слушает и глядит в кофейную гущу. Рисунков много, — говорит он, — да черт их разберет. Это рукавицы, это на ежа похоже, а вот нос, точно у моего Макара, теленок вот. Ничего не разберу. Доктор шагадает перед зеркалом и видит гробы. — Кто-нибудь из двух, — думает она, — или кто-нибудь умрет, или у моего мужа в этом году будет большая праздник.